Глава 58. восьмая. Аскар между ними. Адриан, привет! Спасибо за приятный день. Никогда не бегала вдвоем, точнее втроем, что тоже неплохо. Обнимаю. Рад стараться. Я тоже никогда не бегал с большим красным помпоном, маячащим вдали в качестве мотивации. Тебе не с кем бегать? Ты хочешь знать, есть ли у меня подружки или есть ли у меня парень? Проблема с человеком, который понимает тебя без лишних слов, в том, что он понимает и то, что ты до конца не решаешься сказать. Хе-хе. Подружки у меня есть, но они так быстро не бегают. Впрочем, они вообще не бегают. И у меня есть Аскар. Он добрый и внимательный. И много для меня значит. Ясно.